Глава восьмая. Без ТБ тебе ЧС. Да, надежда разжиться серьезными приборами накрылась медным тазом. Ходовой мостик пуст. Навигационный — та же пакость, вид сбоку. Дальномерный пост. Одни выемки в полу вместо аппаратуры. Эх, жаль. Ну да ладно, не все еще потеряно. Заработаю на приборе братьев Райен. Этих денег мне с лихвой хватит, чтобы год не вылезать из этого дирижабля и не заботиться о хлебе насущном. Ну, год не год, а пока не исследую весь этот корабль от киля до верхней надстройки, я с него не слезу. И началась работа. За следующую неделю я составил примерный план кита, разобрался с назначением его помещений и нашел нечто странное. Проводку, ничуть не напоминающую то убожество, что заменяет здесь сети освещения. Толстая многослойная провода в жесткой обмотке, покрытая гофром, тянулись по всем техническим коробам. И каждый выводился к одному из отсутствующих агрегатов. Точнее, к посадочным гнездам для них, снабженным полноценными рунными кругами вместо розеток должно быть. Хм. Розетки но если есть розетка, должен быть и генератор, не так ли? Придя к этой мысли, я принялся судорожно перелистывать свои зарисовки, куда в том числе заносил и линии этой странной сети. Нашел. Я нашел точку, в которой сходились все эти провода. Отметив на плане нужное место, я собрал разложенный на полу ходового мостика скарб и, быстро распихав его по местам, Помчался на поиски. Поворот, спуск, коридор, скоп-трап. Грохот моих ботинок по решетчатому полу разносился по коридорам и переходам мертвого кита, а я несся вперед, чуя, что там меня ждет что-то по-настоящему интересное. Вот замолкло эхо моих шагов, и я замер перед сплошной переборкой, в которую на высоте двух метров от пола нырял толстый жгут, Тех самых проводов. На месте. А дальше дело застопорилось. Я обнаружил, что в это помещение входа просто нет. Эдакий запаянный кубик размерами 3х3х3 на на метра аккурат в центре корабля. Ну, почти, ближе к верхней части, где-то на уровне куполов. Точно над машинным отделением. Ага, там еще такой толстенный металлический столб торчит. Очевидно, подпирающий этот самый куб, прямо по центру машинного зала. Хм. Простукивание и прощупывание стен ничего не дали, глухо, как в танке. Потолок кубика, точнее пол, проходящий над ним технической галереи, тоже оказался без секретов. Либо я чего-то не понимаю. Никаких люков в подволоке машинного зала не найдено. Бред. Я облокотился на столб подпорку и задумался. Никак же мне туда попасть, а? Тук-тук-тук. Стучат пальцы по металлу подпорки, отбивая незатейливый мотив. Звонко. Эге, -э -э. стоп. Звонко. Я окинул взглядом столб и хмыкнул. Аларчик просто открывался. Да. Бегом из машинного спуститься уровнем ниже. «Вот он, все тот же столб. Еще ниже, еще...» В конце концов я откинул люк и обнаружил под собой два метра пустого пространства и... Землю. «Вот так, значит, я оказался под днищем кита. Интересно...» Спрыгнув вниз, задрал голову и невольно присвистнул. На ровной поверхности между полозьями раскинулся огромный руноскрипт. Это ж сколько энергии нужно влить, чтобы запитать такую махину. Стоп, потом. Сначала нужно зарисовать это произведение здешнего рунного гения. И это, чувствую, будет очень непросто. Руноскрипт этот только в длину метров пятьдесят, да в ширину двадцать, от края до края. Эх, ладно, где наша не пропадала? На то, чтобы перерисовать это переплетение линий и не упустить при этом ни одной закорючки, у меня ушли сутки. И еще сутки я отлеживался дома, кряхтя, как старый дед, при любой попытке повернуть голову. Шею ломило зверски. Хорошо еще, что у меня в аптечке нашлась мать, купленная в Меллинге. Без нее я бы, наверное, на стену лез от боли. Хуже вралги, честное слово. Эх, где же эти целительские техники, когда они так нужны? Но, как бы то ни было, вынужденный отдых пошел мне на пользу. На третий день шея уже не болела, а тело, недовольное одними утренними тренировками, требовало движения. Учитывая, что в заднице при этом засела шила, а голова гудела от любопытства, Вечером того же дня я вновь оказался у странного дирижабля. На этот раз меня ждал секрет кубика. Отыскать люк, ведущий в ту самую трубу, что я поначалу посчитал опорой, труда не составило. Он оказался точно по центру недавно перерисованного мною рунного круга. А вот с открытием массивной крышки неожиданно возникли проблемы. Но нет на ней никаких задвижек, замков или ручек. И как это должно открываться? Нашел. Полночи потратил, но нашел. Сначала внушительный рычаг в одном из отсеков трюма. Я его уже видел, но решил, что он часть механизма управления грузовой аппарелью. А второй? Второй обнаружился на ходовом мостике. И это открытие меня обескуражило. Подергав так и эдак оба рычага, Последняя, оставшаяся на борту после демонтажа, кстати, я пришел к неутешительному выводу. Тянуть их надо одновременно. Легко сказать, но трюм от капитанского мостика отделяют полторы сотни метров. И что мне теперь, разорваться, что ли? Думай, голова, думай, шапку куплю. К краю за помощью бежать? Так пошлет меня дядька Край». А чтоб без него чего не учудил, непременно удержать при себе попытается. А то и вовсе наладит меня из Меллинга. Что-нибудь да придумает. Со всей флотской прямолинейностью и хитростью. Как оно в нем одновременно умещается, черт его знает. Но ведь факт. И вообще-то правильно сделает. Ну, с его точки зрения. Кто знает, что там заперто. А ну, как у мины, срок годности не вышел. Вот. Стоп, что-то я разволновался. Хм. Но делать-то что? Кефер. Кефер. Искаженный французский. Кефер. Что делать? Фер то ке. Помощников нет. Ладить что-то из рун? Ну, можно, конечно, поизвращаться. Вот только гарантии, что у меня что-то получится, нет. Хоть я, заявляю без ложной скромности, очень неплохой специалист по рунике для своих четырн... да, Но здесь задачка не на один щелчок пальцев. Эх, мне бы хоть простенький вычислитель. Да где же его взять-то? Тфу. Руны, руны. Уперся, как баран, в новые ворота. Или он на них только смотрел? Пррр. О чем бишь я? А, нафиг руны? «Механика рулит. Запоры же механические. Механические. И сделаны из расчета на то, что кроме специального человека в трюме и капитана на мостике, никто тот лючок открыть не мог бы. То есть защита от проникновения, да?» «Точно. Но вот сильно сомневаюсь, что эта защита предусматривала планомерный разбор всего запорного механизма. Это ж от дворов, диверсантов, шпионов, гадов, замочек, а не техников, механиков, что эту лабуду ладить должны или снимать. Хех. В отличие от возможных супостатов, я во времени не ограничен. А значит... Эх, где тут мой любимый гаечный ключ? И Фомка. Обязательно надо Фомку прихватить. Лучшая отмычка. Ей-ей. Убил бы того идиота, что проектировал этот запорный механизм и его расположение. Пока я разобрал пол и разрезал трубы, приграждавшие доступ к замку, проклял все на свете. Здесь грязи скопилось столько, словно дирижабль не 30 лет на приколе стоит, а все три Что это? Идиотизм проектировщиков или саботаж? Да даже если бы я каким-то образом уговорил края мне помочь... У нас все равно ничего не получилось бы. Замок забит пылью и грязью так, что хрен до него докопаешься. Она здесь уже чуть ли не до каменного состояния слежалась. Это я о пыли. Ну, ничего. Десять часов труда на годовую премию, ругани и грохота, и вот она, награда. Внизу что-то хлопнуло, ухнуло, а потом пол подо мной вдруг подпрыгнул и со всей дури ударил в лицо. Темнота. В себя я пришел только утром. Голова болела нещадно, а тело свело от долгого лежания на холодном металлическом полу. Тряхнув отросшими патлами, тут же поднявшими вокруг пыльное облако, я застонал от пронзившей виски боли и, очень аккуратно поднявшись с колен, побрел к своим валяющимся посреди перехода вещам. Медленно-медленно придерживаясь одной рукой за переборку, а другой сжимая так и невыпущенную отмычку. Рефлекс, однако. Сам погибай, а инструмент не бросай. ха ха о-о-о. Вот тебе и награда на каркал. У. Что ж, она зараза так болит-то. Голова, в смысле. Орванула знатно. Ну, вышел уминый срок годности. М да. Остановившись перед рюкзаком, я аккуратно опустился на колени и, выудив из него объемистую флягу, жадно напился чуть сдобренной лимонным соком воды. Кайф. Даже головная боль, кажется, немного отступила. Зато почувствовалась боль в носу. Поднес к нему ладонь и, едва коснувшись, зашипел. Вот так еще и нос разбил, оказывается. Весело. Зарывшись в рюкзак, выудил из него аптечку. Стянув с лица очки, зажег фонарь, откинул крышку и, взглянув на присобаченное под ней зеркальце, не удержался от нервного смешка. Енота видели? Вот-вот, он я и есть. Круги под глазами, след от удара о рамку лётных очков, распухший почти фиолетовый шнобель с заскорузлыми коричневыми пятнами потеками под ним, Короче, пыльный енот-вампир с распухшим носом во всей своей первозданной красе. «Открыл замочек» называется.